Я не знаю, что это была такая за книга, потому что он ее так не написал. В один июльский день его убили, ударив по голове, как мы говорим, тупым предметом. Остались лишь многочисленные записки и фотографии. Мистер Картер не позаботился о завещании, и его состояние отошло четверым племянникам. Амборозу и Майклу Картера. И Джонну и Петру Вайменам. Амброс, мой старший, жил с мистром Картером и хотел передать поместье под охрану государства, чтобы сохранить птичий заповедник. Он утверждал, что такова воля дяди, но остальные наследники его не поддержали. Поместье продали, а полученную сумму племянники разделили поровну. Амброс это мой тот эктив любитель. Вел дела о по поместье и помогал дяде заниматься птицами и работать над книгой. Он говорил мне, что наблюдение за птицами не слишком отличается от наблюдения за людьми, и трудно найти лучший способ тренировки внимания и памяти. Должен признать, что тут он не погрешил против истины. Не приходилось удивляться тому, что он любил поместье больше других и хотел выполнить желание дяди. Коч тем я не нашёл ничего необычного и в намерениях других племянников, придерживающихся прямо противоположного мнения. Джон и Питер были родными братьями. Джон по профессии актёр работал лишь эпизодически. Питер, наиуспечённый юрист, ещё не приобрёл клиентов, но уже успел обручиться, так что обоим требовались наличные. Майкл Картер, двоюродный брат Амброза, имел собственную процветающую фирму, но его жена привыкла ни в чём себе не отказывать, а это требовало денег, деньги и всюду деньги. Об убийстве мистера Картера, владельца Пэллм-плейс, я узнала от Амброза, который позвонил мне и попросил прислать кого-нибудь из полиции. Наш доктор был на вызове, я оставил ему записку, взял сержанта и поехал в Пеллом Плейс. Не знаю почему, но я решил, что найду тело в доме. Однако мистер Амброс Картер, ранее уже встречался с ним раз или два, дожидался меня у парадной двери и сказал, садясь в машину, сейчас налево, потом первый поворот направо, и взглянув, На меня добавил и извините, инспектор, что я командую. Но его убили в заповедном лесу. Мы подъедем как можно ближе. Похоже, он полностью сохранял самообладание, и мне это нравилось. Вот что, по его словам, произошло в Paleen Place. Мистер Кёртер ушёл к озеру накануне утром около 10 часов. Обычно он проводил там весь день и возвращался к обеду, но случалось, оставался и на ночь, чтобы увидеть птиц на рассвете, поэтому никто не удивился, когда он не пришёл. А где же он спал, спросил я. Там есть сторожка, вы увидите. И еда? Да. И с пиртовкой, и всё прочее, там очень удобно. Я сам много раз ночевал в сторожке. Поэтому никто не обеспокоился, когда он не пришёл к обеду, разумеется. Но это не осталось незамеченным. Мы все хорошо знали привычки дяди Генри. А когда вы начали волноваться? Он должен был прийти утром, чтобы принять душ и позавтракать. Во всяком случае, прежде всегда приходил. Джон, мой кузен, и я пошли к озеру. Мы подумали: а вдруг он заболел? Джон и сейчас там следит, чтобы никто ничего не трогал, хотя обычно там никого и нет. Это настоящий заповедник. Получалось, что мистера Картера мог убить только кто-нибудь из членов семьи. Поэтому я хочу, чтобы вы представили себе, с кем мне пришлось иметь дело. Итак, в лесу нас ждал Джон Уайменн. Высокий, черноволосый и красавец лет тридцати, лицедей с циничным взглядом. Со мной ехал Амброс Картер, чуть постарше, с круглым лицом комика,